100 лет. У деда был друг, старик Артуш. Противный старикашка, ему как раз и было 100 лет. Как-то дед Айк решил мне его показать. Мы зашли в какой-то подъезд и постучали в деревянную дверь. Нас встретила женщина лет 50. Тогда она показалась мне старушкой. Мы вошли в комнату. Старик Артуш сидел в кресле, укрытый пледом. В комнате стоял запах мочи и варёного лука. Хозяин направил на нас свои жидкие глаза, в которых не было зрачков, и низко проскрепел что-то вроде приветствия. Тётка встала около него и предложила мы ему деду сесть за стол. Как выяснилось, это была жена старика Артуша. Сейчас думаю, что она вышла за него, когда ему было под 60, а ей примерно 20. Наверно, они прожили неплохую жизнь. Дети давно выросли, разбежались, а старик Артуш задержался на этом свете лет на 30. И жена всё ждала, когда же это кончится. Она посвятила ему свою молодость, сама уже немолодая, а он все сидел в кресле и ел варёный лук, чтобы не умереть. Дэд Айк важно поглядывал в сторону старика Артуша и рассказывал о нём будто о музейном экспонате. Даже не спросил его ни о чём. Наверное, тот был глухой. Показывая на него взглядом, дед говорил: "Вот ёжик Джан, Артуш и живёт уже 100 лет, и я с него беру пример. Я тоже так долго буду жить, и ты тоже. У нас в роду все долго живут". Только мои родители рано скончались от холеры. Но сейчас советская власть, она холеру победила. Старый Картуш нас не слушал или не слышал. Он с трудом встал, подошёл к столу. Его жена, не проронившая ни слова за всё это время, принесла на блюдечке варёный лук, который дымился паром, и Артуш начал его есть. Жевать ему было нечем, и он подолгу перетирал лук стёртыми гладкими дёснами, потом внимал из рта, измельчал, давил пальцами и снова посылал розовый беззащитный разрез на лице, раньше имевший зубы. Мы посидели еще немножко и вышли, попрощавшись с его женой, которая просто склонила голову в знак уважения. Мы шли по дороге, и я был счастлив, что можно жить сто лет. Потом, уже в сознательном возрасте, значительно сократил в рационе вареный лук.